Глава 15 Весь мир для меня сжался до размеров этой клетки и перестал замечать крики, музыку, что-то еще. Сайтон двинулся на меня, а я ему навстречу. Он, как волк, осторожный, хитрый очень сильный. Волки опасны, а я — дракон. Мы слегка соприкоснулись с перчатками в знак приветствия и сразу отошли. Оба ждем, кто начнет первым, но совсем недолго. Я начал атаку с кика левой ногой. Сайтон двинулся навстречу, мы разменялись ударами. Он заблокировал мой джеб и встретил меня кроссом. Если бы не Максвелл, шип прозорвал бы мне скулу. Сайтон ударил еще раз и сразу же сблизился со мной в клинче. В бою он другой. Для всего мира он психопат с стальными зубами, но для меня он опытный противник и боец. Я слышал его пыхтение, когда попадал коленями по его татуированным бокам. Но он силен. И что ты собираешься делать? — спросил максвел Помоги. Я схватил Сайтона покрепче, подгадал момент и перебросил его через бедро. Здоровяк громко упал на покрытие клетки, она вся содрогнулась. Я остался сверху и взял его руку в кимуру. Нельзя бить по голове. — Хорошо, я могу и по-другому. Но он к этому готов. Пока я выворачивал его руку, он взял в замок мою. Хрена с два. Я сменил позицию и захватил его шею. — Ну же, сдавайся! Два ударника, привыкшие драться в стойке, боролись на полу. Я все еще держал его, добавляя сильные удары коленями. Бока открыты, у него нет лиса. Но то, что он полукровка, делает его кожу очень прочной. Такими ударами коленями я бы по-любому сломал ребра и отбил бы все внутренности. Но он держался. Еще один пинок. Он не сдавался. Ну да, мешает его подбородок. Я его почти оседлал, пытаясь придушить. А он отдал мне спину. И начал вставать. Охренеть, какой он сильный! Он встал на ноги держал его руками и ногами, но кажется, сейчас мне будет больно. Он подбежал и приложил меня прутья клетки, от удара выбило весь воздух. Я случайно разжал хватку и упал, а он повернулся и начал бить меня по голове. Я закрыл голову. Он яростно хлестал своими кулаками. Но полукровок явно что-то не то с дыхалкой, что у Герберта, что у этого. Сайтон выдохся. Я отбил еще три удара, лежа пнул его по ноге и прямо с пола схватил его за руку. «Давай еще один замок». «Гагаплану я не сделаю, но треугольник запросто». Я обхватил его шею ногами, но он выпрямился, поднял меня и приложил об пол. Я опять рожал хватку, но успел откатиться и подняться. Сайтон пошел на меня, наклонив голову. Оба кулака сжаты, но стойка защиты низкая. «А, хитрая сука! Специально открыл голову, чтобы я туда бил». Все остальное он закрывал, а я смотрел на его ноги. На одной остался желтый след, это от моего лоу-кика. Завтра будет болеть. Я опять начал с лоу-кика в это же место и сделал вид, что собрался бить в голову. Он инстинктивно закрылся и отдал ему в живот коленом, нагнулся и прошел в ноги. Схватил их обе и толкнул всем весом. Он упал, а я ногами удержал его тело и взял руку в замок. Он заорал от боли, выпячивая остальные зубы. «Терпит! Больно, но терпит! Вот это мужик! Вот это воля!» Рука вытянулась еще сильнее, но он так и не сдался. силён Гонг!» И этот раунд закончился. Рефери бросился ко мне и сильно толкнул меня в плечо. Я рожал хватку. Сайтон взялся за руку. Бросил на меня яростный взгляд и отошел в свой угол. Походка слабая, я его достал. Ему недолго осталось. Но я сам мокрый и усталый, как не знаю кто. «Он устает!» — торопливо сказал Орлам дрожащим голосом. «Еще немного, и ты его заломишь. Только не бей в голову!» Он говорит так, будто пробежал километр. У него руки дрожали. «Ну да, бой напряженный. Для меня больше напряжения, ведь я не привык проводить весь раунд в партере». «Главное, спокойнее!» — сказал Орлам. «Вот как я. Просто не волнуйся и повторяй то, что делал!» — Ему некомфортно, он ждал, что ты будешь драться, а не идти в борьбу. Но попробуй комбинировать. — Удивить его? — спросил я. — Попробуй. Главное, спокойнее. Раздался сигнал. Орлан торопливо вышел, посмотрел на нас и в порыве чушь заорал. — Вали уже его! — и ударил тростью по клетке. Да, вот это спокойствие у него. Я вышел чуть вперед на сайтон, посмотрел на меня хитрым взглядом а потом повернулся к клетке. И со всей дури начал биться об нее лбом. Один, два, три, трибуны заорали. «Не давай ему это сделать!» — крикнул Максвел. Я побежал на перехват и оседлал Айтона сзади, чтобы придушить, но его глаза уже ярко сверкали, а он становился больше. Шея так прибавила в размерах, что я не мог ее уже обхватить. Его вылезшие из спины крылья сбросили меня и размахнулись во всю немалую длину. Я упал на пол, но быстро поднялся. Демон повернулся ко мне. Горящие огнем глаза, длинные, как кинжалы, стальные клыки, мощные мускулы, а на груди внешний панцирь, который в точности повторял его татуировки, и рога, здоровенные, как у Буйвола, а еще очень толстые руки. «Ну, теперь будет сложнее», — сказал Максвелл. «Зато я могу бить его в голову», — ответил я. «Тоже верно». «Вперед». Я подбежал навстречу, целясь демону в морду, а он двинулся навстречу мне. Ногой не достану, он стал слишком высокий. Я врезал ему в живот и по тонкой ноге, изогнутой внутрь, как у козлов. Демон наклонился, я ударил его в грудь. Не зная, как это делает Максвелл, но удар кулака в шипованной перчатке разрушил внешний панцирь. Сейчас я его сделаю. Сейчас! Он встретил меня кроссом, меня отбросило назад, я упал на спину и посмотрел на светящуюся рампу. Она кружилась надо мной. Я закрыл глаза. И это все... Ты так долго лежишь!» Раздался мрачный, немного шипящий голос. «Вроде я когда-то его слышал. Да ебись оно все конем!» Сказал я усталым голосом. «Не трогайте меня. Отстаньте вы все, дайте полежать. Тебе надо вставать. Раз! Два!» Раздалось откуда-то издалека тебе нужно вставать повторил голос ты еще кто такой три я твой древний рептильный мозг Ха -ха -ха! голос засмеялся шучу это я вставай уже тебе нужно драться зачем четыре потому что ты обещал а без тебя и твоей победы она умрет она умрет еще раз ну нет «Этого не будет!» Я открыл глаза. «Приходи в себя!» — рявкнул Максвелл. «Хватит валяться, сколько тебя уговаривать! Очнись, твою мать!» «Вставай!» — вопила Орлан во все горло, брызгая слюной. «Пять!» — я начал подниматься. Рефери, сухонький старичок, одной рукой спокойно себя удерживал ревущего от ярости демона Сайтона. «Шесть!» — старичок спокойно продолжал счет. «Семь! Восемь!» Я встал в стойку, глядя на соперника. Рефери присмотрелся ко мне и махнул рукой. Демон сразу побежал на меня. Я закрылся от одного его удара, а другого, ударил коленом и добавил ему прямым правым в морду. Звук был мощным, демон пошатнулся, подозревая, что ударом такой силы можно было бы остановить грузовик. Еще один удар, хук левый, демон отступил, двойка, и теперь уже удар ногой. Демона развернуло, он не твердо ступил и совсем повернулся ко мне спиной. «Запрыгивай!» — крикнул Максвелл. — Я забрался противнику на спину, сначала схватился за крылья, а потом за рога. Сайтон взревел. — А я аж оглох, но сдаваться он не хотел, а задушить я не смогу. Хотя... Я забрался еще выше и обхватил его шею ногами, сдавил изо всех сил, а сам охватился за твердые рога, покрытые бугорками. Демон заревел. «Молодец — Молодец! — обрадовался Максвелл. — Держись крепче! Рылья замахали, поднялся ветер, Сайтон пытался меня сбросить, но его руки были настолько толстыми, что он просто не мог меня зацепить. Как качок, который так накачался, что перестал доставать до спины. Он пытался рожать хватку моих ног, но Максвелл не сплоховал. Я бы мог задушить слона. Мышцы горели, не знаю, насколько сильным я стал, еще немного, Сайтон уже медленнее. Что-то очень громко хрустнуло, и я потерял равновесие. Один урок отломился, я не удержался и полетел вниз. Демон заревел еще громче. Я упал и быстро вскочил. В руке у меня остался обломок рога. Демон крутил головой. На меня он пока не смотрел. «Пора», — сказал Максвулл. Но я это знал и так. Я побежал, собираясь сделать прием, который никогда не делал в бою. Это даже не кикбоксинг и не муай-тай. Это больше каратэ. Я подпрыгнул и ударил ногой. Я бы не рискнул так никогда, но сейчас... Это было лучшее место для такого сильного удара. Демон отошел, врезавшись в прутья клетки а потом рухнул мордой вниз. Рефери начал считать. Раз, два, три. Толпа вместе с ним. Я приводил дыхание. Этот бой еще безумнее, чем прежнее. Намного. Пять, шесть, семь. Демон не шевелился, но он не мертв. Просто в нокауте. Крылья втягивались. Тело будто сдувалось. Восемь, девять, десять. Раздался победный удар в гонг. «Мы его сделали, старина!» — сказал Максвелл. «Мы его сделали! Надо же! Я уже думал, что все!» Я отошел к краю, собираясь хоть немного посидеть. «Ну да, где же?» Сначала влетел орлам с таким радостным визгом, будто победил сам. Потом кто-то еще. Целая толпа народа. Меня фоткали, снимали, пытались брать интервью. Трибуны орали. Я немного поискал глазами. Еду я не заметил. Зато увидел своего самого преданного фаната, того мужика, и показал ему большой палец. «Алекс, ты смог?» Это Ида Квинт, которая сразу же кинулась меня обнимать. Сжала крепко, будто собиралась забороть. «Не, мне хватит борьбы». Она отпрянула, улыбаясь. Я посмотрел на себя. Весь торс забрызган кровью. Но вот это я получил. Если бы не Максвелл, тот удар наверняка оторвал бы мне голову. «Дядя Даргон хочет с тобой поговорить», — шепнула Аида. «Наконец-то! Жуткий бой, но я выстоял. И это было не напрасно. Я пошел на выход, но остановился возле Сайтона. Он посмотрел на меня, но кивнул. А потом начал грозить зубами охранникам, санитарам и журналистам. «Ну пусть, такой уж у него имидж». «Вот это был бой!» — восторгался Орлам, пока мы шли в кабинет распорядителя, где меня ждал Даргон Квинт. Он радовался больше, чем я сам. «Сначала борьба, потом такое мочилово!» «Ах!» — он вздохнул. «У меня таких крутых боев не было!» «Понравилось смотреть?» — спросил я. «Нет, дело в другом!» — он поковырял дальше, опираясь на трость. «Смотреть на бои? Никакого удовольствия!» «Участвовать — совсем другое дело. Но когда участвует тот, кому ты помог, и он побеждает...» «Это необычное ощущение. Приятное...» <свят> Он ухмыльнулся. «Сегодня твой тренер немного выпьет», — сказал он. «Почему бы и нет?» Я пожал плечами и поправил тампон в носу, а то опять побежала кровь. Даргон Квинт нас ждал. Когда мы вошли, он поднялся из-за стола и пошел ко мне. «Я тебя недооценил», — сказал он. «Но меня ввели в заблуждение. Надо было идти до конца, раз я сразу заметил тебя. К счастью, Орлам наш шанс не упустил». Орлам усмехнулся и неловко сел в кресло. Даргон на него не посмотрел. «Так что на этот раз я даю тебе конкретные предложения», — он смотрел мне в глаза. «Я беру тебя в семью Квинт. Твой лис остается у тебя» а ты сражаешься в адском забеге от имени семьи Квинт. Если победишь, я удвою твой гонорар за победу. Ты получишь жилье, авто, покровительство. Взамен прославляешь нашу семью. Ты согласен?» «Да», — сказал я. «Отлично. Я рад. Добро пожаловать в семью. Теперь уже по-настоящему». «Поздравляю!» Наследник Даргона пожал мне руку. Остальные из его семьи, кого я не ждал, тоже поздравляли меня рукопожатиями или хлопками по спине. А Даргон подошел к Орламу. — Спасибо. Ты сполна отплатил за все, что мы для тебя сделали. — Да, — Орлам кивнул. — Я нашел тебя лучшего бойца. — Да, но времена сейчас такие, — Даргон вздохнул. — Ты отдал Лиса без спроса. Ты не посоветовался со мной. И совет решил... — Он откашлялся. — Ты... ты больше не в нашей семье, Орлам. — Но... — Орлам опешил. — Но почему? — Так уж вышло. Твое место теперь занимает он, — Даргон Квин показал на меня. — А тебе придется уйти. — Жаль, но ничего не поделать. Если бы ты спросил разрешение передать Лиса... — Да вы бы все равно отказали, — воскликнул Орлам. — Да и мне же некуда теперь пойти. — Куда? Я же из Нижнего города. У меня наверху ничего нет. — Мне жаль, — сказал Даргон. — Но тебе придется уйти. — Нет. Я подошел к тренеру и стал рядом. — С чего это вдруг? — Только взяли в семью, а уже спорят? — усмехнулся старший сын Даргона. Зря, — Зря-зря. Но я объясню. У нас лимит на низких. А зачем нам нужен калека? Если что-то не нравится, проваливай, другого бойца найдем. Только демона оставь нам, он не твой. Он посмотрел на меня с усмешкой. Орлам отвернулся и дрожащей рукой достал фляжку с какой-то выпивкой.